Глава третья. Фрэнсин. Я чувствую запах изолятора временного содержания еще до того, как успеваю открыть дверь. Это запах алкоголя, пота, грязных носков и чего-то гниющего. Кажется, что вонь, исходящая из камер, заполняет все вокруг. Я вздыхаю и с горечью пытаюсь смириться с тем, что буду чувствовать ее на коже и волосах даже после окончания смены. Ввожу код и открываю главную дверь. Войдя внутрь, я оказываюсь между входной дверью позади меня и толстыми металлическими воротами от пола до потолка впереди. Я ввожу уже другой код, первая дверь закрывается и открываются ворота. Эти двери, которые никогда не открываются одновременно, являются дополнительной защитой от тех, кто хотел бы сбежать. Уже не в первый раз я удивляюсь, кому пришло в голову покрасить решетки в кремовый цвет. Слишком блеклый оттенок для ворот, напоминающих о Средневековье. Приходите провести время в нашем изоляторе, где койки пахнут мочой, а официанты будут приносить вам неограниченное количество чашек чая с семью ложками сахара. Приподняв бровь, я прохожу по короткому коридору мимо двух пустых комнат для допросов слева от меня. Толкаю плечом еще одну дверь, поворачиваю холодную металлическую ручку и ощущаю, как зловонный воздух ударяет мне в лицо. Приглушенные звуки превращаются в стук, смех и крики. Стук исходит из камер. Это монотонный звук. Я представляю, как заключенный, лежа на полу, снова и снова бьет ногами в носках по металлической двери камеры. Крики издает возбужденный заключенный, который, похоже, пытается пробить головой стол сержантов. Его поработители в униформе стоят по обеим сторонам от него и держат за предплечье, закатывая глаза. Смеется Тони, частично скрытый из виду, на маленькой кухне. Он уставился в свой телефон. Я пробираюсь на крошечную кухню, забитую упаковками пакетированного чая и кофейными чашками, и разогреваю еду для заключенных. «Большой Эл!» — хохочет Тони. «Ты должна это увидеть!» Он дает мне телефон, и я смущенно улыбаюсь при виде мужчины в очень узких плавках, прыгающего в замерзшую воду. Вместо того, чтобы проломить лед, он приземляется на копчик и корчится от боли, чем очень веселит своих друзей. Это забавное видео, и оно гораздо приятнее многих других видеозаписей, которые мне совали в лицо после того, как я стала работать в службе столичной полиции. Возможно, я бы смеялась громче, если бы впереди меня не ждали восемь часов в изоляторе. После того, как я прошла обучение уличному патрулированию, меня направили в группу быстрого реагирования. Я провела там два месяца. А потом мне сказали, что пришла моя очередь четыре недели исполнять обязанности тюремного надзирателя. Это означало, что мне каждый день придется проводить восемь часов в изоляторе временного содержания, но я вовсе не хотела показывать, как расстроена. Всегда будь любознательной. Это делали все стажеры по очереди, и я с интересом познавала, как обстоят дела в заключении. хотя и подавляла завистливые вздохи, слушая по рации обо всех интересных событиях, происходящих на воле, пока я сидела в сыром помещении без окон, провонявшем грязными носками. «Сегодня ты надзиратель?» — спрашиваю я Тони, возвращая ему телефон. «Это расплата за мои грехи», — отвечает он, кивая в сторону аквариума, где сидят сержанты. Моё настроение слегка поднимается при мысли о хорошей компании. но затем резко падает, когда я узнаю, кто из сержантов сегодня дежурит. Обычно в ночную смену в изоляторе их дежурит четверо. Я смотрю на сержантов, мысленно сопоставляю их лица с именами, обращаю внимание на номера на погонах и стараюсь не вздыхать, как наглый подросток, когда узнаю сержанта Дебдена. Работать надзирателем в пятницу вечером не так уж плохо — Гораздо хуже работать надзирателем в пятницу вечером под руководством сержанта-придурка. Да, это гораздо хуже. Я вежливо ему улыбаюсь и планирую держаться от него подальше. Вечерняя смена с 14 до 22 — самая оживленная, А сегодня у нас в изоляторе несколько задержанных, которых нужно регулярно проверять. Комната надзирателей совсем маленькая и расположена прямо в центре изолятора. Три из четырех ее стен стеклянные, поэтому ее и называют аквариумом. Здесь одна смена передает дела другой, сообщает наиболее важные данные о задержанных и докладывает об инцидентах, которые произошли. Мы дежурим с 14 до 22, самое оживленное время. «Слушайте внимательно, ребята», — говорит один из сержантов, дежуривших в утреннюю смену. Тони закрывает дверь аквариума, и гомон задержанных сразу становится приглушенным. В этом маленьком помещении находятся 12 человек, большинство из которых непринужденно прислонились к столам, комодам и полкам с документами. На собрании присутствуют два сержанта и три стажера из утренней смены. Четыре сержанта из нашей, надзиратель, я и Тони. Сержант, передающий нам дела, стоит перед большой белой доской, на которой написаны имена задержанных и номера камер, где они находятся. Еще там указана разная дополнительная информация. Проблемы со здоровьем, опасность для надзирателей и причина ареста. Как обычно, на доске полно кривых букв, неразборчивых пометок и красных предупреждающих знаков. Практически у каждого задержанного есть проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков. Многие ведут себя агрессивно. «Итак», — продолжает сержант, — «на данный момент у нас семь задержанных, включая женщину в Ж3, и двух подростков в МД1 и МД2». Он делает паузу и просматривает записи. Девушка-стажер из утренней смены широко зевает. Мне завидно, что ее смена уже завершилась. «Я буду говорить только о тех, кто требует отдельного внимания». продолжает сержант. Троим необходим контроль каждые 15 минут. Мистер Трангмер из М3, алкоголик-диабетик, а это сложное сочетание. В комнате раздается смешок. Он оказался здесь за публичное распитие спиртных напитков, но в камере ведет себя тихо. Его нужно регулярно проверять из-за проблем со здоровьем. В М7 находится мистер Браун, у него психическое расстройство и суицидальные наклонности. Думаю, тут все ясно. В МД-1 содержится Адам Лейси. Я уверен, вы все слышали о нем. Это один из известнейших грабителей в округе. На воле со своими дружками он смелый, а в камере рыдает, как младенец. Ему всего 13, поэтому его тоже нужно контролировать на всякий случай. Я открываю блокнот и делаю пометки о Трангмире, Брауне и Лейси. Мне, как надзирателю, придется проверять их состояние каждые 15 минут. Это означает, что я не просто буду бросать на них взгляд через щелку, а поднимать их, наблюдать за движениями и задавать им вопросы. В прошлом в изоляторах временного содержания умирало очень много наркоманов и алкоголиков, и мы не можем позволить им долго оставаться без контроля. Из-за необходимости проверять алкоголиков, наркоманов и задержанных с суицидальными наклонностями Мне придется все время быть на ногах. На самом деле так даже лучше. Нет ничего хуже нудной смены в изоляторе. Все начинают беспокойно ерзать, когда сержант приближается к концу своего доклада. Подождите, ребята, я должен сказать кое-что еще. Сержант вытирает пот со лба и бросает взгляд на доску, вероятно, желая вспомнить, что он хотел добавить. Ах да, М. мистер Диксон. Тони издает громкий стон. «Похоже, ты уже знаком с ним, Тони?» «Этот парень только зря место занимает», — фыркает он. «В общем, да», — продолжает сержант. Диксон крайне агрессивен и известен нападениями на полицейских. Хуже всего то, что он нападает исключительно на женщин. «Я чувствую, что у меня желудок сводит от страха. Я не хочу, чтобы кто-то из женщин разговаривал с ним один на один». И абсолютно никто не должен открывать дверь его камеры без подмоги. Все ясно. В комнате раздается гул одобрения. Ладно, леди и джентльмены, мы пошли. После этих слов сержанты передают эстафетную палочку нашей смене, и течья я смена уже завершилась, направляются к двери. Мне на ладонь кладут связку толстых ключей от камер, и я сжимаю пальцами крепкий нож для рыбы, на кольце которого держатся все ключи. Ярко-желтый цвет пластика свидетельствует о его важности. Это складной нож, и вы не порежете им руку, но он придется кстати, если возникнет необходимость, перерезать петлю на шее заключенного, решившего покончить с собой. Такой нож должен быть на каждой связке. Сами ключи выглядят именно так, как вы их себе представляете — длинные, старомодные, из темного металла и с крупной резьбой. Стажеры, чья смена завершилась, выходят из комнаты, чтобы вдохнуть, наконец, чистый воздух внешнего мира. Тем временем я убираю ключи в глубокие карманы полицейских брюк. Чаю, спрашиваю я. Беру бумажные чашки и подписываю на них предпочтение коллег. Мне нравится, как кончик шариковой ручки слегка утопает в мягкой бумаге. Я не против того, чтобы делать чай. Во-первых, этого ждут от стажеров. А во-вторых, это быстро и просто, а сержанты будут относиться к тебе лояльнее, если будешь поить их чаем в течение смены. Кроме того, я чувствую, что чай должна разливать я, потому что мне 25, и я здесь самая молодая. А еще я единственная женщина на смене». Френсин приводят довольно поздно. Уже после девяти вечера большая металлическая дверь черного входа распахивается, и появляется крошечная Фрэнсин, которую держат под руки два огромных констебля. Я не узнаю их, но по номерам на плечах понимаю, что это полицейские из Камдена. Мы часто принимаем задержанных из других Бора, если есть место. Ко мне подходит Тони и, кивая в сторону девушки, говорит, «Как думаешь, почему она здесь?» Я закусываю нижнюю губу и внимательно рассматриваю всех троих. Полицейские выглядят спокойно и расслабленно. она не представляет для них никакой угрозы. Девушка одета в чистую модную одежду, которая хорошо на ней сидит. На плечах красивый шелковый шарф, а на ногах балетки, из-за которых она похожа на куклу. Молодая, не больше девятнадцати, и очень худая. Но она не наркоманка. У нее чистая розовая кожа, которая сияет при свете лампы изолятора. «Ночная бабочка?» Продолжает Тони, слегка подталкивая меня локтем. «Нет, это не проститутка. Она в ужасе. Я уверена, что она еще никогда не была в изоляторе». «Я обращаю внимание на прозрачный пакет, свисающий с запястья одного из полицейских. Пакет слегка покачивается, когда полицейский подводят девушку к стойке регистрации». Я замечаю, что в пакете среди различных косметических принадлежностей лежат ключи от автомобиля. «Вождение в нетрезвом виде», — говорю я, прежде чем отправиться к камерам. Мне предстоит очередная проверка. На входе в вызывающий клаустрофобию коридор, ведущий к мужским камерам, я оборачиваюсь и смотрю на девушку. Она наклоняется к стойке сержанта и произносит свое имя. «Фрэнсин». Она говорит грамотно и вежливо. Ее голос прерывается из-за всхлипываний. Я вижу, как вздрагивают ее плечи и ловлю себя на мысли, что ей здесь не место. Я слегка трясу головой, напоминая себе, что она, возможно, оказалась здесь не просто так. Хотя я провела в полиции почти шесть месяцев, моя стажировка уже близится к завершению, до сих пор верю, что большинство людей хорошие. однако часто они лгут тебе в лицо, а потом правда всплывает на поверхность. Перестану ли я когда-нибудь сочувствовать людям, запертым в камерах? Я уже заканчиваю обход задержанных мужского пола, когда в конце коридора появляется Тони с чашкой чая в руке, которую протягивает мне. «К чему такая щедрость?» — говорю я. Тони никогда не отличался желанием готовить чай. «Ты была права». Ее задержали за вождение в нетрезвом виде. «Отличная работа, практиканточка!» Тони смеется и разворачивается. Я иду за ним к выходу. Думаю, не сказать ли ему, что я видела ключи от машины, но потом решаю умолчать об этом. Пусть более опытный коллега думает, что и я чему-то учусь. Когда прохожу мимо сержантов, Дебден склоняется над своим столом и манит меня пальцем. «Это чай для меня, практиканточка?» Я делаю глубокий вдох и выдавливаю из себя улыбку. «Нет, сержант, но я могу приготовить вам чай, если хотите». «Самое время. У меня уже во рту пересохло. Положи две ложки сахара, и в этот раз не лей так много молока». Он подмигивает мне так, что у меня все тело покрывается мурашками. Еще кое кое-что. Ту птичку, которую только что привели». «Нужно проверять каждые полчаса. Она истерит. Будет знать, как садиться за руль пьяной. Тупая шлюха!» Я содрогаюсь, когда он произносит это слово. Я содрогаюсь ото всех слов, вылетающих из его рта. Думаю, сержант Дебден отлично поладил бы с мистером Диксоном, который нападает только на женщин. Я поворачиваюсь и иду по направлению к кухне, думая о том, что с удовольствием плюнула бы ему в чай. После того, как ставлю чашку ему на стол, мои мысли возвращаются к Фрэнсин. Она была такая расстроенная, такая беззащитная. И ее определили в Ж4. Буква «Ж» означает женское крыло изолятора временного содержания. Я решаю проверять ее чаще, чем раз в полчаса, и сразу же направляюсь к ней, собираясь предложить чашку чая. Теперь мне точно известно, почему она оказалась здесь. И я думаю о тех водителях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Я осуждаю ее поступок и действительно считаю, что она заслуживает провести в камере какое-то время. Необходимо наказать девушку за то, что она подвергла опасности свою жизнь и жизнь других людей. Однако это вовсе не значит, что я ей не сочувствую и не могу отнестись к ней по-доброму. Но на полпути меня отвлекают громкие крики. Я забываю о френсин, когда вижу крупного разъяренного, задержанного, которого тащат четверо полицейских. На меня рявкает один из стажеров, и я провожу их всех к свободной камере. Обычно подозреваемых сначала регистрируют и только потом определяют в камеру. Но если они слишком агрессивны, это невозможно. За нами по коридору идет сержант Кларк, который будет наблюдать за задержанным, как только того посадят под замок. Когда крики стихают, я завершаю очередной раунд проверок и мысленно возвращаюсь к хрупкой девушке из Ж4. На этот раз я беспрепятственно дохожу до двери ее камеры. Сдвигаю пластиковую заслонку на окошке, чтобы обнажить прозрачное стекло. Через это маленькое окно мы можем заглянуть в камеру, не открывая дверь. Я улыбаюсь и собираюсь подбодрить девушку, но при виде ее лица моя улыбка застывает. Она вся красная и задыхается. Волосы спутаны от пота, а широко раскрытые глаза вылезают из орбит. Она соскальзывает с койки и тяжело приземляется на колени. Когда они ударяются о бетонный пол, я осознаю, что она сделала. Я шарю в кармане в поисках ключей, но их там нет. Дерьмо, я вспоминаю, что отдала их детективу. Я как можно громче выкрикиваю лишь одно слово «Ключи!» У меня звенит в ушах от собственного крика. Из аквариума выходит Тони. Вероятно, он понял, что я встревожена, потому что мчится ко мне так быстро, что чуть не врезается в стену. Он подает мне связку. Я вставляю ключ в замок и давлю на тяжелую холодную ручку двери камеры. Момент, пока дверь со скрипом открывается, кажется мне вечностью. Я забегаю внутрь и падаю на колени рядом с Фрэнсин. Мое лицо оказывается на одном уровне с ее. Ее выпученные глаза умоляюще смотрят на меня. Красивый шарф туго завязан на шее. Настолько туго, что закручивается и утолщается, когда я пытаюсь просунуть под него пальцы. Я слышу, как Тони зовет сержантов, и эхо его низкого голоса раздается у меня в ушах. Топот ботинок, крик Тони, рев сигнала тревоги — все это сливается в единую звуковую волну. Для меня все стихает, когда мои пальцы утопают в мягкой коже шеи Фрэнсин. Я слышу лишь ее тяжелые вдохи, ее последние вдохи, когда она падает на меня. Напрягшись всем телом, я держу ее, но тут подбегает Тони и поднимает ее. Он садится на кровать и кладет ее перед собой. Пока он перемещает девушку, ее конечности болтаются, как у страшной куклы чревовещателя. Я падаю перед ними на колени. пытаясь сдвинуть ткань с передней стороны ее шеи и ослабить давление на трахею. Хрящи ее трахеи трутся о моей костяшке, когда мне все же удается проникнуть под шарф. Она хрипит. Это резкий и страшный звук. Ее выпученные глаза, налитые кровью, прикованы ко мне. «Спаси меня!» Кожа под затянутым шарфом начинает превращаться из красной в фиолетовую. Я должна действовать быстрее. Хватаю пластиковый нож на ключах и пытаюсь просунуть лезвие под натянутую ткань. Я чувствую, как тело девушки напряглось и понимаю, что причиняю ей боль. Я вижу, как на ее шее начинает образовываться синяк, но если не разрежу шарф, она умрет. Мне кажется, что проходит вечность, пока мне наконец удается натянуть шелк на лезвие. А вдруг это не поможет? Должно помочь». Я забываю обо всех своих сомнениях и с силой прижимаю материал к лезвию. У меня не получается все сделать мгновенно. Материал не рвется, и в течение нескольких страшных секунд я думаю, что все бесполезно, и мы ее потеряем. А затем шелк вдруг начинает расползаться, и я быстро вожу лезвием туда-сюда, чтобы окончательно разрезать неподатливую ткань. В итоге от шарфа остается лишь ниточка, которая разрывается на истерзанной шее. Девушка падает мне на руки и делает глубокий вдох, наполняя воздухом свои отчаявшиеся легкие. Мне кажется, что это самый прекрасный звук на свете. Я убираю потные волосы с ее лба и продолжаю сидеть на холодном бетонном полу камеры. «Скорая помощь уже в пути. Оставайся тут до ее приезда», — говорит сержант Дебден. Я киваю и бросаю взгляд на его бледное искаженное лицо. Я не успеваю понять, отражается ли на его лице раскаяние, потому что он быстро расправляет плечи, разворачивается и идёт к своему столу. Отличная работа, констебль. Ты спасла человеку жизнь. Я осторожно помогаю Френсин подняться и сесть на край койки. У меня дрожат руки, и я прячу их за спиной. Адреналин курсирует по моим венам. Я смотрю на ее распухшую шею. В тех местах, где я пыталась просунуть рыбный нож под шарф, остались ярко-красные следы. Там, где побывали мои пальцы, видны царапины от ногтей. На месте шарфа образовался большой темный синяк. Стоять рядом с Френсин мне кажется слишком формальным, поэтому я сажусь на другой конец длинной деревянной койки. Обычно я легко нахожу слова ободрения. но сейчас в моей голове пустота. Прэнсин всхлипывает и вытирает нос кулаком. «Простите», — говорит она хрипло. Я начинаю говорить ей, что все нормально, и я рада, что она осталась жива. Я не собиралась. Понимаете, я не пыталась. Она замолкает и кладет трясущуюся ладонь на голову. Она закрывает глаза и, содрогаясь всем телом, тяжело вздыхает. Я не знаю, зачем сделала это. Я пытаюсь показать ей, что все понимаю. У всех нас бывают моменты одиночества и отчаяния, когда мы больше всего на свете хотим, чтобы кто-то обратил на нас внимание и пришел на помощь. В такие моменты мы думаем о немыслимом. А еще мне хочется прикричать ей. «Какая же ты глупая!» Понимает ли она, насколько близка была к смерти? я представляю, как сообщала бы ее близким о самоубийстве. Представляю бесконечные вопросы, расследования и газетные заголовки вроде «Срочное сообщение», «Еще одна смерть в изоляторе». Представляю, как была бы шокирована общественность, когда узнала бы о юном возрасте умершей, увидела ее красивое лицо в газетах. Многие бы подумали, а ведь это могла быть наша дочь. Это не преступница. А молодая девушка, чья жизнь, полная возможностей, могла оборваться в результате небрежности. Я представляю, что ее фиолетовое лицо с выпученными глазами могло бы пополнить ряды тех мертвых, которых мне довелось увидеть. Закрывая глаза по ночам, я видела бы еще одно лицо. Но она не умерла, мы спасли ее. Я спасла ее. Я скольжу к ней по обернутому полиэтиленом матрасу и обнимаю ее дрожащие плечи. Все хорошо, бормочу я. Она кивает, и из ее опухших глаз капают слезы. Она дышит регулярно, но каждый вдох сопровождается хрипом. Я думаю об отекших тканях ее горла и молюсь, чтобы ее состояние оставалось стабильным до приезда скорой. Отек поврежденных тканей может перекрыть трахею. Не знаю, сколько мы уже так сидим. Я внимательно наблюдаю за каждым изменением в ее искаженном дыхании. Вдруг поднимаю голову и вижу врачей, входящих в камеру. Чувство облегчения, которое теперь испытывают все в изоляторе, ощущается чуть ли не физически. Профессионалы прибыли. Ее отвезут в больницу, и она останется жива. Мы можем расслабиться. Я сжимаю ее руку и ухожу, чтобы не мешать врачам делать свою работу. Иду прямиком на кухню и жадно выпиваю стакан прохладной воды. Я вытираю пот со лба и глубоко дышу. Уже собираюсь вернуться к Фрэнсин, но меня замечает сержант Дебден. «Задержанного из третьей камеры нужно отвести к телефону», — говорит он. По его виду сложно определить, повлияло ли на него произошедшее. «Поняла, сержант». Я киваю ему и поворачиваю в сторону камер. Я долго смотрю в направлении камеры Френсин, прежде чем выполнить распоряжение. «Выше голову. Иди вперед. Я иду по коридору, ведущему к мужским камерам, и начинаю доставать ключи. Вдруг у меня перед глазами проплывает задыхающееся лицо Френсин. Я понимаю, что до сих пор дрожу и останавливаюсь на полпути, чтобы прийти в себя. Прислоняюсь к стене, и на меня накатывает волна безысходности. Я смотрю на пустую камеру. Из нее исходит запах хлорки, мочи и перегара. Вижу холодный кафель и унитаз без сиденья. За дверьми других камер стоит обувь и висят ремни. Чувство отчаяния от того, что не могу выбраться из этой дыры, охватывает меня. Я думаю о детях, которые здесь заперты. Да, они воруют. Но это все равно дети. Какая жизнь привела их сюда?» Я трясу головой, чтобы отогнать все эти мысли. Шаркаю ботинками по полу, пока выбираю нужный ключ. Затем царапающий звук заставляет меня обернуться, и я понимаю, что остановилась рядом с М-10. Диксон. Через металлическую дверь доносится его голос. «Что случилось, маленькая девочка?» «Устала играть с большими мальчиками?» Судя по звуку, он стоит прямо у двери. Я представляю, как он прижимается к двери, находясь всего в метре от меня. У меня живот сводит от страха, и я прижимаю карту рту обе руки. Я знаю, что он не видит меня. Окошко на его двери закрыто заслонкой. Вероятно, он услышал. Я пытаюсь вспомнить, издавала ли какие-либо звуки. Может, громко дышала? Как он понял, что я расстроена? Он ничего не знает. Он просто старается задеть тебя. Держись. Я распрямляю спину и развожу плечи. У меня горят щеки. И я со злостью понимаю, что он заставил меня испытать стыд. Мне стыдно за то, что я боюсь его. Из его камеры опять раздается шорох, и он говорит. «Я знаю, что ты здесь, девочка. Я чувствую запах твоих духов». Я открываю рот, но не могу ничего сказать. Стою с открытым, как у рыбы, ртом и чувствую, как во мне закипает злоба. «Я знаю, что ты здесь», — повторяет он протяжно, и мое тело покрывается мурашками. «Не притворяйся, что тебя нет. Я слышу тебя. Или ты считаешь меня тупым?» «Я не знаю, что побуждает меня ответить ему». Раньше меня никогда не трогали слова задержанных, и я ни разу не тешила их самолюбие ответом. Не знаю почему, но именно в этот момент я не могу сдержаться. «Да, я считаю тебя тупым, черт возьми!» Я говорю очень тихо, почти шепотом, но Диксон все слышит. «Ты, тварь поганая!» После этих слов я отпрыгиваю, потому что дверь камеры начинает вибрировать от его мощных пинков. Он хочет добраться до меня. К своему удивлению, я испытываю какое-то черное удовлетворение. Он ревет от ярости, а я поворачиваюсь и иду к М7. Спокойно поднимаю заслонку окна и вижу, что мистер Трангмир сидит на своей койке. Удостоверившись в том, что он не проявляет агрессии, я открываю дверь. «Вы хотите позвонить?» — улыбаюсь я, милейший из улыбок. Трангмир шагает к двери и сразу поворачивает направо. Он знает дорогу. Я провожаю его к телефонам, и когда мы проходим мимо дребезжащей двери Диксона, Трангмер качает головой и бормочет. «Похоже, кто-то недоволен». «Это точно», — улыбаюсь я. Когда мы проходим мимо регистрационной стойки, я смотрю, как Френсин уводят врачи скорой помощи. Позднее я узнаю, что ее отпустили под залог. Это проще, чем посылать полицейского дежурить в больнице, поскольку сотрудников полиции на улицах и так не хватает. Ей предъявят обвинение в вождении в нетрезвом виде через несколько недель. Переодеваясь в конце смены, я снова мысленно возвращаюсь к той миниатюрной девушке. Иногда жизнь от смерти отделяют всего несколько секунд. Было ли просто везением, что я заглянула в ее камеру именно в тот момент? Я не верю в Бога. Но иногда, когда думаю о ситуациях вроде той, что произошла с Френсин. Когда пергаментная бумага жизни может оказаться разорвана всего одним острым гвоздем, понимаю, что жизнь — это не просто биология. На часах 22.30. И я вздыхаю, глядя из окна третьего этажа на черное лондонское небо. Я понимаю, что вернусь к маме и папе только после полуночи. И мое тело обмекает, когда я представляю свою уютную постель. А затем мне в голову приходит интересная мысль. «Сегодня ты спасла чью-то жизнь». Я расправляю плечи и поднимаю голову. Вдруг мне становится все равно, как далеко я нахожусь от постели и насколько сильно ноют у меня ноги. Я, наконец, это сделала. Сделала то, ради чего выбрала эту профессию. Благодаря мне чья-то дочь вернется к родителям.